Глава 30. Алексей сидел на каменном парапете внутри полуразвалившегося помещения и баюкал свою бесчувственную руку. Как же отбиваться от врагов, если работает только одна рука? Что же с ней произошло? Абсолютно отсутствует чувствительность. Был бы сейчас со мной мой товарищ, вылечил бы ее, не успея захотеть, грустно думал он. Единственный вход развалины широкий проем без ворот, дальше сужение в извилистый коридор, разветвляющийся лабиринтом ходов. Все заканчивалось небольшим залом с поднимающимся люком в полу. Крышка была сделана из прочного железобетона, как в противоядерном бункере, чтобы никто сверху не мог поднять ее самостоятельно. Оружие с собой осталось немного. Все, что смог с большим трудом дотащить это меч, пика и секира. Мельком сосредоточился на своем индикаторе который отобразил уже всего пять точек. В момент рассмотрения погасла еще точка, и показалось, что в руке появилось слабенькое ощущение боли. Точно, он расходует последний запас на восстановление! Нужно срочно найти, что пожевать. Появление обратной реакции в мертвой конечности очень воодушевило. В ответ шкала здоровья переместилась в другой угол поля зрения. Олег повернулся туда, и следом сместились точки, встав посередине стабилизируя направление. Ты хочешь, чтобы я пошел туда? Индикатор мигнул в подтверждение. Виртуальный указатель, как путеводная звезда, повел по коридорам к выходу. Выйдя из развалин, человек, петляя по лесу, следуя за сигналами, набрел на старое дерево, осмотрев его, заметил на ветках пожухлые длинные, как сабли, или большие бананы, бежевые плоды. Понюхав их, в памяти проскочило что-то мимолетно знакомое. Первым запах узнал желудок, попытавшись выблевать пустоту. Неужели это то самое дер... дерево кукудрама? Значит, их специально высаживают возле тюрем, чтобы не тратиться на продукты для заключенных. Попробовал очистить кусок плода. К привкусу пиоли прибавилось горько вяжущее ощущение. Все же можно признать, старый охранник был настоящим мастером приготовления этого блюда. С помощью своих кулинарных секретов он делал его действительно пригодным для еды. Как же это можно есть? Подозреваю, а запах от них неспроста. Либо деревья произрастают над канализацией, либо над могильником. Фу, лучше сейчас об этом не думать. Лицо ясно давало понять, что не хочет с этим соглашаться. Набрав за пазуху все, что мог ободрать с дерева одной рукой, поплелся обратно, жуя на ходу жесткий провиант. Через десять минут старания вернулась пятая отметка. Воодушевленный Олег принялся грызть с новыми силами назло и на протестующему желудку. Наградой были еще две точки и начинающая шевелиться рука. Тело согрелось, усталость отступила. Вкус притупился. Вот еще съесть пару тонн этих инопланетных бананов, и тогда восстановил бы весь свой прежний запас гарантированно. Только все равно не успею до начала завтрашней заварухи. Чувствую, закормят меня на обед живым мясом, как палачи в древнем Китае. Нужно подготовить земные хитрости для встречи незваных гостей. Человек, вооруживший секирой, снова отправился в лес. Теперь оружие не казалось очень тяжелым. Видимо, ананана колония помогала поддерживать работу мышц. Благодаря такому хорошему плотницкому инструменту он срубал не слишком толстые деревья на раз. Проведя опушку, занялся поиском прочных лиан. Плести веревки времени не оставалось. Затратив несколько часов и подготовив в полнейшей темноте детали для будущих ловушек, потащил свое богатство к убежищу. Когда до развала оставалось рукой подать, в небе возник яркий всполох, и с последующим грохотом в разлом башни влетел крупный снаряд, раскидав в стороны остатки каменных стен. За ним последовал новый взрыв, и снова со снайперской точностью прилетела следующая бомба. Вы чего устроители?» Решили меня по-тихому убрать? Это зря, погрозил небесам кулаком. Индикатор снова переместился в верхний сектор поля зрения, приглашая подняться к месту разрушения от бомбардировки. "Считаешь, там есть что-то интересное?" "Хорошо, полезли". Забросив петлю из лианы на ближайший к земле выступ, Олег забрался на кучу завала и от радости едва не запрыгал на месте. Среди каменного крошева валялись бруски композита NK его производства, высыпавшиеся из разбитых контейнеров, тоже состоявших из корабельной брони, выловленной в космосе. Ашенька, улыбаясь, благодарный беркутОВ поднял голову к небу. Спасибо, дорогая. Руки сами потянулись к брускам, те после касания превращались в желе и впитывались без остатка. Ощущение эйфории охватило тело. Все остаточные болевые ощущения ушли. Привет, Олег. Вижу, ты скучал по нам. Да чего же довел себя, чуть руки не лишился. Ай-ай. Наконец-то в голове появился долгожданный голос симбионта. Да это какая-то инопланетная тварь укусила! Я рад, что ты вернулся. Эта инопланетная тварь называется Дворфер. Она впрыснула тебе нейроингибитор, блокировав действие нервной системы. «Еще бы немного, и кровь разнесла бы его по всему телу и превратила в кушание для плотоядных животных, которых забрасывают сюда специально через люк в подвале. Ты его, кстати, не закрыл. Собери контейнеры, они пригодятся для формирования защитной оболочки и оружия. Снова приступил к обычной нудной разъяснительной работе долгожданный товарищ. Закончив под утро всю подготовку к встрече врагов и расчистив проход на верхний этаж, Олег решил немного поспать. Перед сном запросил отчет по своему состоянию. Знаешь, расстрою тебя или наоборот обрадую, но с последней директивой сети контроля боргов, переданной с колонизатора через маяк, ты лишон всех статусов и уровней, кроме одного. Тебе присвоили статус убийца боргов, что негативно влияет на харизму в империи. Списали всю собственность и наличные средства. Правда, весь запас знаний и технических данных мне удалось чудом сохранить. Твое состояние в настоящий момент близко к идеальному. Функциональность нанитов 100%. На их отношение ко мне плевать. Скажи, а как они ищут меня? Почему прислали пиратов на захват именно туда, где мы? Вселенная же большая. Откуда такая точность? Ты же знаешь про менталистов, из которых Борги делают ИИ, мультиплицируют и используют в различных отраслях жизни. В службе контроля есть ИИ ищейки. Они способны на большом расстоянии распознать наш слепок ментальной ауры. Чем дальше в обжитые миры от них переместимся, тем меньше шансов нас обнаружить и тем более прислать за нами группу захвата. Да, ты прав. Сегодня выходим из этой дыры, находим Машу и валим подальше. Ты можешь снять эту веревку с моей шеи. Наверное, она не даст мне далеко убежать. Как только подумаю о ее снятии, сразу становится нехорошо. Вероятно, такая же на шее у кисы. Ее тут надевают на заключенных и рабов. Мы изучили это устройство подавления воли. В ней находится заряд маны, необходимый для активации с внутренней стороны заклятия школы магии воздушной стихии Рубящий клинок. А еще он поглощает в неограниченном количестве любую ману из прилегающего кремню пространства. Короче, Склифосовский, давай, снимай ее на хрен. Хоть у тебя хозяин мана не вырабатывается. Но внутреннего заряда хватит отрубить голову, а проводить эксперименты с подбором шифра чревато срабатыванием заклинания в настоящее время мне недоступна данная операция. Тогда вывернем его наизнанку, пусть стреляет по сторонам, будет дополнительное оружие. Пришла рационализаторская мысль в человеческий мозг. Борги много потеряли с твоим побегом. Ты просто гений. Сейчас напылю псевдокожу на внутреннее покрытие и аккуратно переверну Ты почувствуешь ужас и другие неприятные эффекты, но потерпи немного. Накатило прилично, как будто пришел конец света. Хотелось бежать сброситься в пропасть со скалы. Олег так бы и сделал, только пропасти в округе не было, и он просто в бешенстве помотался по темным коридорам. «Все, всё, успокойся, операция прошла идеально. Когда тебе понадобится выстрелить, дай мысленный приказ. Я сниму напыление и в радиусе пяти метров располовит любой материал на уровне твоей шеи. Теперь можно будет и повозиться с подбором рун на досуге. Здорово. У меня возникла еще идея по тактике обороны с помощью этого ошейника. Что будет, если его немного оттянуть у противника? Сработают магические клинки и отрежет голову. А, можешь не проговаривать слух, Мы уже поняли. В таком случае потом собери нам эти артефакты. Я нашел способ, как с помощью них покинуть арену. А оставшееся время на реализацию нового плана пролетело как одно мгновение. Раздался гудок, оповещающий о начале битвы, и со стороны подвала послышались удары в заблокированную распоркой крышку люка. Кто-то ломился оттуда с мощностью бульдозера.